Потомственная некрофилия. После такого домой к маме идти не хотелось. Хотелось проветриться, вытряхнуть из себя отвращение и стыд, побыть вместе, где светло и приятно пахнет, и люди не пишут стихи про пизда персики. По крайней мере, не мои близкие люди. Я вспомнила слова сестры про новую кофейню на набережной и пошла туда. Кофейня оказалась прямо на пристани над Енисеем, панорамные окна выходили на реку и горы на противоположном берегу. Днём в понедельник здесь было тихо. Казалось, это то самое место, где можно спрятаться и прийти в себя. Стараясь ни на кого не смотреть, я быстро подошла к бару и уставилась на витрину с десертами. Среди эклеров, медовиков, наполеонов и трубочек увидела розовый, посыпанный сахаром персик с припиской на ценнике. Как в детстве. «Блядь!» «Прошу прощения», — сказал бариста. Он возник непонятно откуда и навис над витриной с противоположной стороны. «Плохое утро?» — участливо поинтересовался он. Голос был неожиданно старый для парня-баристы, и теперь уже я разглядывала его. Лицо парня, в отличие от голоса, было молодым, 20-летним, высокий и тощий, с небольшой синевой под глазами, но синяки под глазами были и у меня, так что ничего странного, кроме голоса. «Плохое утро?» Снова повторил он глухим, глубоким и старческим голосом. Заметив моё недоумение, парень улыбнулся, на щеках появились детские ямочки. «Не особо хорошие», — наконец ответила я, всё ещё пытаясь соединить неподходящий друг другу голос и лицо. «Но, может, наши десерты его улучшат. Рекомендую попробовать». «Не рекомендуйте», — практически закричала я, боясь услышать слово «персик». «Я вас понял». Бористо неуместно широко растянул губы в улыбке, и я увидела его зубы желто жёлто-коричневые, редкие и абсолютно дедовские. Это длилось секунду, потом он закрыл рот и на меня снова смотрел 20-летний парень. «Мне только капучино», — быстро сказала я. «Может быть, добавить сироп? У нас есть ванильный, мятный, шоколадный и... «Не надо!» — снова слишком резко отреагировала я. «Значит, просто капучино, отлично, выбирайте местечко, я вам принесу». Бористо скрючился над кофемашиной, а я пошла самый дальний конец зала, подальше от входа нескольких посетителей и бара. «Вот это точно утопленник!» — подумала я. Встретила таки спустя столько лет. Ещё несколько часов назад я бы с радостью разглядывала Бористо-утопленника, искала бы признаки его явного подводного прошлого, но сейчас мне вообще не хотелось смотреть на людей. Только на горы и Енисей. Хотелось, чтобы всё снова стало чуть более нормальным. Да, я нашла у бати стрёмные стихи. Да, у него были какие-то мерзкие сексуальные фантазии. Ну, хорошо, что в этом прямо такого ужасного? У отцов моих школьных подруг были кассеты с порно, которые они прятали. У нас никогда не было видика, так что смотреть порно отец не мог. Вот, видимо, и привык спасаться стихами. Мне почти удается убедить себя в том, что всё, конечно, мерзко, но не так уж плохо. Но это было бы не так уж плохо, если бы отец не писал их сам. Его стихи были не просто тупыми и скабрёзными. Они были жестокими и какими-то такими, что я верила, что написал их именно он. Отец не смотрел садистское порно. Он сочинял его, лежал на своём санном диване, пялился на Енисей и... Я должна прекратить думать об этом, иначе меня вырвет. «Кира?» Я некрасиво дёрнулась от звука своего имени. Голос был незнакомый и знакомый одновременно. «Да?» — протянула я, как будто сомневаясь, что Кира — это я. «Привет?» Мне хотелось бы сказать «привет», правда, я тебя не знаю, но это было бы ложью. Женю я, конечно, знала. В неё как будто накачали воздуха, но сильно она от этого не изменилась. Мне хотелось бы заметить первым делом что-то другое, например, как искренне она мне улыбается, но заметила я именно это. Потом я увидела девочку лет семи, которую Женя держала за руку. «Это моя одноклассница Кира», — представила меня Женя. «А это моя дочка Мила». Я молчала, не зная, что сказать девочке. После чтения отцовских садистских стихов про секс мне меньше всего хотелось общаться с детьми. «Не ожидала тебя здесь встретить». Женя заговорила, как и раньше, заполняя собой любую паузу. «То есть вообще не ожидала? Ты ведь уехала давно и вроде вообще не приезжала?» Она говорила быстро и также же быстро разглядывала меня. Мои волосы, одежду, ногти, телефон. «А я не могла понять, ты это или не ты, ты так изменилась?» «Ты тоже», — ответила я и почувствовала ехидные нотки сестры в своём голосе. Брови Жени немного дёрнулись, она явно ожидала какого-то другого ответа. «Гости приехала?» «Почти, на похороны отца». «Ой, соболезную твоему горю», — понизив громкость голоса, сказала Женя. «Да не особо-то я горю подумала я. «Теперь уж точно». «Всё нормально, я в порядке», — сказала вслух. Женя выдержала паузу и выдала. «Так хочется с тобой пообщаться. Ты вроде единственная из класса, кто просто пропал из моего поля зрения. Где ты сейчас живёшь, чем занимаешься?» Мне кажется, что Женя даже немного подпрыгивает от нетерпения. Поверить не могу, что кого-то так серьёзно может интересовать моя жизнь. Быстро отвечаю, что живу в Петербурге и работаю сценаристом, заранее заготавливаю жёлчный ответ на вопрос, замужем ли я и есть ли дети, но он почему-то так и не звучит. «Сценаристом? Прикольно!» Женя подозрительно смотрит на меня, как будто я вру, как будто о таком вообще можно врать в эпоху Гугла. «А твои фильмы показывают в кинотеатрах?» — прищурившись, спрашивает она. «Ну, они не совсем мои, там большая команда работает, а я только сценарии пишу». Всё больше раздражаюсь я из-за этой неожиданной встречи и нежеланного разговора. «Да, показывают». «Ой, а что я могла видеть?» Я называю пару фильмов и сериал. «Вот!» — практически кричит Женя. «Про вампиров на скорой помощи я видела». «Неудивительно, он же самый тупой», — думаю я. «Вообще мне за него стыдно, но Жене вот нравится». «Я всегда знала, что ты будешь чем-то творческим заниматься», сообщила мне Женя с таким видом, как будто предсказала Вторую мировую или катастрофу на Чернобыльской АЭС. «Но, видимо, ты была права». Женя удовлетворённо заулыбалась, а я начала стрелять глазами в сторону выхода. «Давай твой номер запишу, не хочется опять потеряться. А в соцсетях ты есть? Я как-то искала, хотела на встречу одноклассников позвать, но не нашла». «Записывай номер», сказала я, игнорируя вопрос про соцсети. «А ты чем занимаешься?» Быстро меняю тему. Ой, Женя оживляется. Явно ждала этого вопроса. Столько всего, в первую очередь я мать, конечно. Она улыбается и подмигивает мне. Воспитываю детей, у меня сын ещё в садике сейчас. Ещё бады продаю для здоровья и похудения и фотографирую. Здорово, что снимаешь? В основном семейные фотосессии и свадьбы. Здорово. Снова говорю, я не знаю, что добавить. Женя на лицо мрачнеет, и я пугаюсь, что не проявила достаточной заинтересованности. Мне хочется больше интересоваться людьми, любыми людьми, даже теми, с кем у меня вроде бы мало общего. Сейчас это кажется особенно важным, потому что неумение дружить и одиночество делают меня похожей на отца. «Слушай, сейчас, наверное, не самый подходящий момент», явно убавив свой позитив, говорит Женя. «Но я хотела спросить, ты ведь про Машу не знаешь?» «Нет, а что с Машей?» «Думала, может, вы общались, вы же в школе дружили?» «Да, дружили, нет, не общаемся, а что?» Я быстро рисую в памяти картинку с Машей. Карие глаза, длинные тёмные волосы, сигареты за школой, отец-алкоголик. Мы дружили лет пять, но к одиннадцатому классу растеряли всё общее, а потом я уехала. «Ну, она же пропала три года назад». «Как пропала?» «Вышла с работы вечером, она учительницей работала в художке, и больше её никто не видел». Женя замолчала и вздохнула. «Мы думаем, её убили, иначе как ещё это можно объяснить?» «А тело не нашли?» «Нет». Женя снова вздохнула. «Да заехал какой-нибудь гастролёр, посадил машину, увёз и выбросил на трассе где-нибудь». «Гастролёр?» — переспросила я, не зная, как трактовать это слово. «Ну, не местный!» — Женя смутилась. «Из Красноярска или ещё откуда?» Почему Женя решила, что это кто-то не местный, мне было непонятно. Возможно, от большой любви к Девногорску, который не мог породить убийц и маньяков, так же, как социализм. Ты извини, что я сейчас рассказала, у тебя и так отец умер. Просто подумала, что тебе важно будет узнать. Мне важно, спасибо, что сказала. Я немного помедлила, но всё же решила спросить. Как думаешь, может, она всё-таки уехала куда-нибудь? Женя посмотрела на меня как на дуру. «Я бы тоже посмотрела на себя как на дуру, но мне очень хотелось, чтобы у Маши были ещё какие-то варианты, кроме придорожной канавы». «Куда уехала? Зачем ей уезжать?» Удивилась Женя. Она как будто хотела сказать, «Как вообще отсюда можно захотеть уехать?» «Ну, не знаю, может, решила резко изменить жизнь, может, сбежать от какого-нибудь жуткого мужа, не знаю». «Да...» — Женя цокнула языком. «Вы явно давно не общались, мужа у неё не было». — сказала она так, как будто это я в этом виновата. — У нее есть сын, Кирюша. Не могла она его бросить. Мама Маши сейчас его воспитывает. Хорошо, что мама есть, а так и не знаю. Глаза Жени заблестели от слез, и я тут же начала собираться, складывать вещи в сумку, показывать, что мне уже пора. — Может, тебя подвести? глядя на мои сборы, спросила Женя. — Спасибо, не надо, я хочу прогуляться. — Ммм, Кира! Женя явно не могла отпустить меня вот так просто. Что? Мы хотим вечер памяти Маши устроить в субботу, собрать денег для Кируши, поддержать как-то. Может, ты придёшь? Приду, конечно. Говорю я изыльюсь, что всё-таки попала в эту ловушку. Я могла легко отвертеться от любой встречи с бывшими одноклассниками, от всех этих пяти-десяти лет с момента выпуска. Просто сказать, что мне это не интересно, что ложусь спать в 9:00 вечера, что не люблю пьяных людей, что просто ненавижу школу но от вечера памяти погибшей подруги отвертеться было практически невозможно. «Хорошо, я тебе напишу ближе к делу», — обрадовалась Женя. «Это всё-таки радует, что мы здесь до сих пор друг друга поддерживаем». Голос Жени звучит бодро, оптимистично и немного обвиняюще. «Интересно, мне это кажется, или она и правда в чём-то хочет меня обвинить? В том, что я не поддерживаю, или в том, что я не здесь?» Пока я карабкаюсь наверх по бесчётному количеству ступеней, думаю про Машу, про то, как она сидит где-нибудь в Новосибирске в съёмной полупустой квартире, пьёт кофе, смотрит на чужой город и думает, как хорошо, что меня здесь никто не знает, можно начинать свою любую и собственную жизнь. К сожалению, Женя кое в чём всё-таки права. В этой квартире могла бы сидеть я, а вот Маша бы так делать точно не стала. До начала 10 класса с Машей было интересно. По крайней мере, интересно было мне, насчёт Маши не уверена. Я вообще на самом деле не знаю, какие у неё были интересы. Зато она всегда поддерживала мои, и до определённого времени это срабатывало. Вместе мы сочиняли издевательские поэмы про одноклассников и учителей, танцевали как умалишённые под Рамштайн, смотрели мультсериалы и фильмы ужасов. Нашим коронным развлечением было кричать с балкона слово жопа или сиськи прохожим и прятаться. Спустя какое-то время мы усовершенствовали этот ритуал, дополнив его большими надувными шарами, которые я толкала под футболку и вываливала на всеобщее обозрение в окно с неизменными криками. Мне до сих пор кажется, что я ни с кем так больше не смеялась. Потом начался десятый класс, и мы как-то резко и по-разному повзрослели. Я стала готовиться к поступлению в университет и писать статьи для местной газеты, а Маша всё больше времени проводила во дворе, на дискотеках и дачах. Самым грустным для меня было то, что я по-прежнему была готова кричать «жопа с балкона», но Маша больше не хотела. Так же, как не хотела говорить о литературе, истории, других городах и странах. В начале 11 класса в Маше появилась какая-то обречённость. Не обречённость на смерть, ничего такого, а обречённость на определённого рода жизнь. Обречённость мощно транслировалась Машиной мамой, которая считала, что в университет в другом городе ехать не надо, всё равно не поступишь. Да и вообще, ни один университет в мире не стоит того, чтобы в него ехать, достаточно техникума. А потом сидеть под боком у какого-нибудь начальничка-секретаршей, а лучше вообще не работать, а выйти замуж, родить детей и заниматься их воспитанием. И если бы моя мать вздумала планировать мою жизнь таким образом, я бы просто рассмеялась и сделала наоборот. Но Маша мать слушала. В этом-то и была проблема. С каждым днём нашего последнего учебного года Маша становилась всё мрачнее. Пока я ездила на подготовительные курсы в Красноярский университет, Маша проводила время на дискотеках, пила, ознакомилась с парнями и держала маму в курсе событий. Мама давала ей советы по поводу устройства личной жизни и однажды даже отвела к гадалке. После этого похода Маша таинственным шепотом сообщила мне, что гадалка предостерегала ее от неверной подруги, которая мешает ее успеху в отношениях. Кажется, я тогда смеялась до боли в животе, а надо было, наверное, как-то помочь. Но я не хотела помогать тому, кто сам не готов дать отпор. Я вообще не хотела помогать. Я хотела уехать и жить своей новой, интересной жизнью. Я прошла первый наименее крутой участок лестниц, ведущих с набережной к ЖД вокзалу, остановилась на Виадуке через пути. Не могу сказать, что устала, но сейчас идти было почему-то сложнее, чем обычно. Обычно я могла за полчаса легко дойти от набережной до дома у Слаломной горы, А это два противоположных конца Девногорска и сплошной подъём. Но это обычно было тогда, когда я здесь жила. А сейчас город явно давал понять, что больше так не получится. Воздух как-то потяжелел, стал похож на воду, и теперь нужно прилагать больше усилий, чтобы плыть через него. Время пошло ещё медленнее, чем всегда. Сквозь его плотность я пыталась нащупать, когда именно началась Машина смерть. Не для Маши, а для меня — Про Машу я могла только догадываться. Наверное, она началась тогда, в 10 классе. В какой-то момент, глядя на Машу, я точно подумала, «Ну всё, Машка, пора мне с тобой попрощаться, потому что через много-много лет ты умрёшь. Ты не расстраивайся, это произойдёт ещё не скоро. Я, кстати, тоже умру, но сейчас это неважно, ведь сейчас я должна прочувствовать твою смерть». Может, Маша захотела бы спросить, «Ну а какого хрена сейчас-то? Я же живая дискотека в конце недели». А я бы ей ответила что-то вроде «Не знаю, у меня просто сложные отношения со временем, и мне заранее грустно от того, что произойдёт через много лет», или «Не знаю, Маш, может, я просто вижу, что стану мразью, и потом мне от твоей смерти больно не будет, поэтому и пытаюсь оплакать тебя заранее, пока моё окно эмоциональных возможностей не захлопнулось». Я очень хочу вспомнить конкретный момент, чтобы убедиться, что тогда мне и правда было больно так, Как бывает, когда кто-то умирает, хотя живая Маша стояла передо мной, пила пиво и таскала из пачки мои чипсы. Я надеюсь, что так и было, что мой первый вариант ответа на воображаемый вопрос Маши, какого хрена, был верным. Потому что прямо сейчас, когда Маша действительно умерла, больно мне не было. Мне даже было не особо грустно, и это пугало. Все эти годы я не интересовалась тем, что происходило с Машей, но теперь мне хотелось узнать, что же именно с ней произошло. Мёртвая Маша интересовала меня больше, чем живая. В этом было что-то неправильное, что-то, что делало меня похожей на отца. Он тоже интересовался мёртвыми больше, чем живыми, матерью, лежащей в могиле на дне водохранилища, больше, чем своими детьми, правителями, сгнившими десятки лет назад, «Больше, чем женой. Идеями. Больше, чем окружающими его людьми. В нашей семье процветала потомственная некрофилия, я бы даже сказала, некрофилия на высшем уровне, потому что забота о мёртвых и безразличие к живым пронизывали собой всё, что я знала. Мертвецы будто стали новыми детьми, только идеальными». Они не мерзнут, не хотят есть и спать, они покорны и будут делать то, что им скажут, просто потому, что времени у них предостаточно и совсем не важно, чем его занимать. Мертвецы появляются тогда, когда нам удобно, например, на 9 мая, и также быстро исчезают в никуда. Не о таком ли ребенке мечтает каждый родитель? Ступеньки все никак не заканчивались, я то и дело спотыкалась о них, слишком глубоко уйдя в свои мысли, забывая смотреть под ноги. Город по-прежнему отвергал меня и щетинился, это было понятно по размеру ступеней, по расстоянию между ними, по выбоинам, потому как внимательно нужно было следить за ногами, чтобы не упасть. Это в своих местах можно двигаться легко и интуитивно, а в чужих внимание должно быть сосредоточено на их изучении, иначе они обязательно запутают, пнут, оставят синяки или чего похуже». Вернув своё внимание городу, обнаружила себя на середине пути к дому, остановилась и огляделась. И оказалась у памятника начальнику строительства ГЭС Бочкину. Он опирался на каменную глыбу и мечтательно смотрел на Енисей. На плече у него сидел голубь и смотрел непонятно куда. Недавно я узнала, что памятник установлен на отметке уровня воды в Красноярском водохранилище, но ведь я уже прошла полгорода и находилась очень высоко над Енисеем. То, что в нескольких километрах от города за тонкой гэсовской перегородкой вода находится на том же уровне, что и я, казалось невероятным. Значит, если гэс прорвет, Енисей преспокойно заберет себе полгорода и будет плескаться прямо у ног своего каменного укротителя, а потом, немного помедлив, проглотит и его. Вряд ли, конечно, все будет именно так. Но так я представляла себе месть реки и тех, кто живет под ней в детстве. И так представляю ее сейчас.